Дункан закрыл руками уши, чтобы не слышать этой победной песни, и когда через несколько минут отпустил их, услышал голос Конрада. «Свет! Я вижу свет! Мы приближаемся к концу!» Дункан не видел света, и это было не так уж удивительно, потому что дорога была исключительно узкой, и тело Дэниела занимало ее почти целиком, блокируя видимость. Однако он заметил, что стены немного посветлели. Экстатический же голос все еще кричал «Святой!», но с увеличением свет ослабел и, наконец, смолк совсем. Вопли ветра прекратились, погибшие души замолчали, и Дункан увидел впереди местность, о которой говорил ему Слупе. Это и в самом деле было приятное место. Широко раскинувшаяся долина с холмами на заднем плане. Перед ними лежали развалины замка, о котором предупреждал гоблин. Замок был чуть больше могильного холма. Две осыпавшиеся башенки все еще стояли на страже по обоим сторонам его. А между башенками лежала беспорядочная груда камней, края которых были сглажены ветром и дождями. Внимание Дункана привлекли широко расставленные стоячие камни. Когда-то, видимо, замок был окружен изгородью из массивных камней, вроде того, как, по слухам, было в Стоунхедже, и кое-где в других местах. Но этот круг был шире, чем в Стоунхедже, если верить словам путешественников потому что он включал в себя много акров земли. Вероятно, в прежние времена это было величественное зрелище. Но теперь этот замок был основательно разрушен. Позади него текла спокойная река, над которой летела стая уток. Дункан подошел к Конраду. Тай не бежал впереди, обнюхивая все. Я думаю, мы спустимся к реке и разобьем там лагерь, а утром пораньше двинемся в путь. Конрад кивнул. «По открытому месту мы пойдем быстрее», — сказал он. «Нам это необходимо. Мы потеряли массу времени». «Жаль, что мы не могли взять часть лошадей Ривера, но все равно мы наверстаем упущенное». «Нас может задержать отшельник?» Посадим его на Дэниела вместе с Мэг. Конь снесет их обоих и даже не заметит. Посмотрим, — сказал Донка. Отшельник может поднять дьявольский шум. Он хочет быть таким же, как ты и я. Они спустились с холма и прошли через долину. Когда Мэг вдруг завизжала, оба круто обернулись, С лесистого холма на восток от расщелины спускался длинный ряд безволосых, а позади них тянулся туман. Он колыхался и дергался, будто внутри него было какое-то смятение. Из щелей и разрывов клубящегося тумана временами показывались отвратительные видения, фрагменты зубов, копыт, рогов, горящих глаз. Конрад присвистнул. «Магия!» Остальные члены отряда — Добежали до Дункана и Конрада и выстроились в линию лицом к подходящим безволосам, которых сзади прикрывало колышащееся облако тумана. «Останемся здесь?» — спросил Конрад. «Отступать некуда», — ответил Дункан. «Если мы побежим, они нас догонят». «А развалины?» «Если мы встанем спиной к этому могильному холму, безволосые могут напасть только спереди или сбоку, они кинутся, как волки». — Мы не успеем добежать, к тому же снупе предупреждал нас насчет этого замка. Дэниел стоял справа от Дункана. Эндрю слева, Бьюти и Мэг за ними. Конрад и Тайня замыкали левый фланг. — Мэг, ты-то что тут делаешь? — спросил Дункан. — Беги отсюда, спасайся. Она хихикнула. — Я могу кусаться, царапаться и пинаться, а также призвать немного магии накой нам твоя магия? — воскликнул Эндрю. — Те, что идут на нас, сами с магией. Безволосые шли медленно, подняв дубины. За ними плыл туман, казавшийся теперь простреленным, вспыхивающими искрами. Внутри ворочались устрашающие фигуры, появлявшиеся при вспышках и снова исчезавшие за витком дымного облака.